Слава шестая. Грустное доказательство. Все-таки Санни узнала про то, что Индхак ночует у нее в закусочной. Когда тетка поняла, что племянница ушла из дому, то стала везде ее искать и, наконец, пришла к ней на работу. Индхак чувствовала себя очень виноватой перед хозяйкой – поскольку очень хорошо представляла, какой скандал может устроить ее тетка. Девушка была очень благодарна Санне и за работу, и за зонтик, а теперь из-за нее хозяйке пришлось выслушивать теткину брань. Эндхак уже думала, что теперь ее точно уволят, но Санне не только выглядело круто, но и действовало так же. Увольнять не стала, даже более того – Без всяких просьб стала платить ей не помесячно, а еженедельно понимая, что в такой ситуации это действительно нужно. Индхак дала себе слово, что когда-нибудь обязательно отплатит хозяйке за доброту. После уроков она едва успела выйти из-за ворота школы, как у нее звякнул мобильный. Эта теткина дочь Кюн Ми прислала сообщение с просьбой одолжите 30 тысяч вон. Её мамаша постоянно брала экспресс-кредиты, тут же их тратила, а потом они ходили и клянчили у всех деньги, чтобы вернуть долги. Интхак ничего ей не ответила, просто положила телефон обратно в карман. В этот самый момент прямо перед ней остановился фургон. Двери резко открылись, и из машины вышли два типа весьма угрожающего вида. Индхак только глянула на них и тут же отвела взгляд. У нее сразу возникло дурное предчувствие. Но было поздно. Один из громил уже схватил ее за руку. «Вы кто? Ай-яй-яй! Как можно так из дома убегать? Это же опасно! Да и тетка твоя ой как волнуется! А ну-ка садись в машину живо!» «Нет, эй, на помо!» Здоровый Амвал заткнул девушке рот и запихнул в фургон. Интхака отчаянно сопротивлялась, извивалась и брыкалась, изо всех сил пытаясь вырваться, но справиться с двумя взрослыми мужиками она не могла. Силы были слишком неравны. Пока Здоровак держал девушку его напарник Вертлявый и Шустрый сел за руль. Интхак вся оттряслась и было так страшно. что даже плакать не хотелось. На обоих похитителях были пёстрые рубашки дикой расцветки увырви глаз. Они очень походили на прибандиченных коллекторов из конторы микрозаймов. Девушке стало понятно, что их навела тётка. Да что же это такое? Как она могла? Понятно, что она никогда не относилась к Кенхаку как к родной, но это уже через чур. «Разве можно так поступать даже и с чужим человеком?» Она терпела все обиды, но даже и представить не могла, что дело дойдет до того, что теперь ее жизнь будет под угрозой. Машина неслась вперед. Через некоторое время они свернули с трассы на небольшую проселочную дорогу, где практически не было машин. Дни стали короткими, солнце зашло, и в округе уже стемнело. Индхак пыталась как-то собраться, хотя внутри вся дрожала. Она понимала, что теперь у нее связаны руки и особо ничего не сделать. Драться или вырываться бесполезно, нужно просто ждать подходящего случая, чтобы освободиться. Ее постоянно бросало то в жар, то в холод. Крепыш принялся потрошить ее школьную сумку. Растегнул молнию, он начал их радостно копашиться внутри, из сумки полетели книги, ручки и карандаши. Вымогатель подумал, что сбертнишка может быть во внутренних карманах, но и там ничего не было. Он громко выругался со злости. Сукашщик, который сидел за рулём, наблюдал за ними в зеркало заднего вида. Он нетерпеливо закричал, чтобы здоровяк искал лучше Похоже, что тётка их обманула, и у девчонки действительно ничего нет. Зачем только похищали? Чтобы успокоиться, тощий достал сигарету и свободной рукой щёлкнул зажигалкой. Увидев пламя, Энтхак тут же воспряла духом. Она вся подалась вперёд, чтобы потушить огонь, но толстяк догадался, что она что-то задумала, и схватил её раньше, чем она успела пошевелиться. "А ну не дёргайся", прикрикнул он и влепил ей сильную порюху. "Да что ж такое?" Водитель дёрнулся от неожиданной восми назаднем сиденье и выронил зажигалку на пол. У Интхак наконец потекли слёзы, но не от полученной затрещины, а от того, что упустила свой шанс. "Послушайте, Анна была в отчаянии. Жизнь, которую ей дали в займы, теперь, похоже, нужно отдавать кредиторам. Но у неё хотя бы была надежда, что кто-то мог прийти на помощь. До того, как она познакомилась с Гублиным, и такой надежды не было. Вся в горьких слезах, она повесила голову. Слышь, мелкая, мы в натуре ждать не любим. Ты же знаешь, что бывает со школьницами Когда их завозят вот в такие укромные места, оно ну говорит: "Когда Сбер книжку заныкала, Амбол схватил её за воротник и начал трясти как грушу. Интхак чуть с ума не сошла от страха и заверещала во всё горло: "Я не знаю, правда не знаю. Я-то же тётя деньги занимала. Я-то здесь причём? Выпустите меня, выпустите, или я на вас заявление напишу". Заявление? Ах ты ж сучка! Это ты мне ещё про заявления говорить будешь? Он сжал руку в кулак и уже собрался ударить её в лицо, как вдруг раздался визг тормозов, и их машина резко остановилась. Индхак и ухватившись за неё кабан, чуть не упали с сидений. Эй, ты что, ездить нормально разучился? заорал толстый на водилу. Но тут лишь трясясь и испугадо смотрел вперёд. В чём дело, говорю? Там это. Внезапно вокруг них всё стало ещё темнее. На дорогу опустился странный туман, такой плотный, что выйти не руку и ладони не будет видно. Даже фонари на столбах дорожного освещения были едва различимы. И тут бабах! Самый дальний фонарь с гроха там взорвался, как будто у него попала молния. Сидевшие в машине вздрогнули от испуга и не успели перевести дух, как остальные фонари тоже начали взрываться один за другим. Сначала вдалике, но потом всё ближе и ближе. Когда погас последний фонарь, вокруг наступила полная темнота. Лишь свет фар смутно освещал пространство перед автомобилем. и в этом свете они увидели, как к ним издалека быстро приближаются две огромные человеческие тени. Неясные черные силуэты постепенно становились более отчетливыми. «Это че такое?» – психуя заголосили коллекторы, но Индхак, попав в такую переделку, вытаращила глаза и, потому что узнала лица идущих навстречу. Это были гоблин и мрачный жнец. "Что это за уроды? Попутали они, что ли?" начал пускать пену здоровяк. В мгновение ока оба тени исчезли, и всё погрузилось в темноту. Они же их только что отчётливо видели, или это им показалось? Оба поддельника не могли скрыть замешательство. Что-то тут было нечисто. Ты что там завис? Поехали отсюда. Давай быстрее, топчи педаль в пол. От его слов худой пришёл в себя и нажал на газ. Двигатель взревел, и они только начали набирать скорость, но в этот момент послышался какой-то скрежет и звук разламывания чего-то тяжёлого.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 Вой сидящих громил постепенно удалялся. Их половина машины с грохотом проволочившись по дороге, наконец слетела кувырком под откос. Интхат, затаяу дыхание, вцепилась в переднее сиденье как в спасательный круг. Осторожно приподняв голову, она увидела, что её половину с лёгкостью держит мрачный жнец. К ней подошёл гоблин. Можешь выходить? Энтхаг словно в трансе механически кивнула. Она не ожидала, что всё произошедшее так сильно напугает её. А у гоблина на лбу появилась небольшая складка, словно он был чем-то недоволен. "Вещи свои не забудь". Энтхаг отрешённо подняла мобильный, собрала разбросанные под сиденьем книги, сложила всё в сумку. Гоблин протянул руку Индхак схватилась за неё, стала вылезать из машины, но тут то ли от стресса, то ли по другой причине, у неё внезапно затряслись колени и подкосились ноги. Гоблин подхватил пошатнувшуюся девушку. Тебе что, больно? Нигде не поранилась? Когда она выбралась из машины, мрачный жнец смог наконец отпустить оставшуюся часть автомобиля. Бабах! Кузов ударился о землю. От резкого шума эндхаг вся испуганно сжалась, и гоблин крепко притянул её к себе. Девушка уткнулась в его широкую грудь. Он обнял её, прикрыв своими большими руками. И ей захотелось что-то сказать, но голос почему-то срывался. Тогда она со злостью ударила его своим маленьким кулачком. Ты что? Не поранилась? Сначала машину разрубило, а теперь спрашивает: "Ну, я имел в виду, они тебе ничего не сделали?" Гоблин смущённо посмотрел на девушку. Энт как постепенно приходила в себя, её бледное лицо, в котором, казалось, не было и кровинки, постепенно розовело. Оставив девушку в стороне, он заблокировал трассу, чтобы по ней не могли ездить другие машины. и спустился к двум незадачливым мазурикам, потому как если есть преступление, то значит будет и наказание. То, что с ней произошло, не каждому человеку выпадает в жизни пережить. Ее похитили, машину, в которой она сидела, только что разрубили пополам. У Индхак было такое ощущение, что что ее жизнь вся была покрыта смертельными опасностями, как старая одежда за платками. Но и гоблин тоже был необычным существом с особой судьбой. Они сидели за столом в закусочной. Перед ними стояла газовая горелка, на которой грелась миска стокпоки. Помешав подливку ложкой, Эндхак попробовала, готова ли. от вкусной еды у неё стало немного легче на душе. А почему вы до сих пор не уехали? Собирались же за границу. Гоблин внимательно наблюдал за Энхак. Он заметил, что та готовит умело, даже добавила рамён, чтобы было вкуснее. Скоро уеду. Девушка хоть и натерпелась сегодня страху, но сейчас вела себя, как ни в чём не бывало. Энн Хак налила себе воды, но почувствовала, что гоблин на неё смотрит, поставила стакан. Когда зажигалка упала на пол машины, она подумала, что теперь и точно конец, хотя в такое и не хотелось верить. В голове у неё было только одно: только бы он пришёл. А как вы меня нашли? Я же не смогла зажигалку задуть. Гоблин усмехнулся. Ну, значит, думала громко. Вот и услышал. Вы не обязаны были приходить. Почему бы и не прийти? Ты мне не нужна. Он же так и раньше сказал. Вот уж точно веник так веник. Гублин смотрел на неё печально. Энт как хотела разозлиться на него, но объективных причин для этого у неё не было. Наоборот, Она как раз должна испытывать чувство благодарности, да и вины в придач. «Извините, что из-за меня вам пришлось оторваться от своих дел. Я ведь даже не ваша невеста». Похоже, она сильно обиделась. Гоблин насупился. Он не знал, как ее утешить. «Вы правильно тогда сказали. Моя жизнь действительно досталась мне неожиданным бонусом». Я узнала про то, как вы спасли нас с мамой 19 лет назад. Поэтому я решила на вас не злиться, сказала Инхак. Но смотрела она на Гублена всё равно не очень доброжелательно. А выглядит так, что злишся и даже очень. Вовсе нет, поспешно возразила Инхак. Она выключила горелку, на которой тушилась токпокки. И если переварить, то получится слишком солёное, подумала Эндхак и пробормотала. Я, похоже, уже вся выкипела. Строго говоря, она и не злилась на него, просто расстроена. Да, она не рассчитывала всерьёз выходить за гоблина, но можно же было как-то мягко поговорить и подробно объяснить ситуацию, а он без лишних слов просто сказал: "Нет и всё". Я решила, что впредь не буду вас вызывать, не буду о вас думать, вообще ничего не буду делать. Можете со спокойной душой ехать куда угодно. Надеюсь, что вы там устроите свою семейную жизнь, подберете себе хорошую пару, такую, чтобы смогла по-настоящему разглядеть у вас самое важное. И красивую, конечно. На одном дыхании выпалив все, что было у нее на душе, Эндхак встала из-за стола. Она не хотела сидеть рядом с тем, кому дважды была обязана своей жизнью. И на которого она вовсе не злилась, она, наоборот, была благодарна. Всё готово, ешьте на здоровье. Эндхак уже повернулась, чтобы уйти, но гоблин остановил её. Денег у меня нет. Я потрачу деньги, а ты потрать время. Сначала поешь, потом пойдёшь. Вы что? Меня сейчас суженом угощаете? Ну да, эти два хмыря вряд ли тебя перед похищением покормили. Получается, гоблин всё-таки переживала, что она останется голодной. Надо же, он даже переживает. Интхак это немного удивило, но она всё равно покачала головой. Не хочу. С вами есть не хочу. Если хотите, чтобы я поела, то пусть с собою упакуют. Гоблино умелили такая открытость и непосредственность, и он не мог сдержать улыбки. А всё-таки ты злишься. В итоге Эндхак всё же села за стол и принялась за еду. Даже гоблину, который мог видеть ближайшее будущее людей или предсказывать судьбу, было тяжело узнать подноготную человека, конкретные детали его жизни. Поэтому он поручил Докхва выяснить, как живёт сын Хак. Результаты оказались вполне ожидаемыми. Жизнью и действительно была не сахар. Среди соседей ходили слухи, что после смерти матери осталась страховка на 150 млн вон. Вот из-за этих денег тётка, будучи опекуншей ещё несовершеннолетнего Инхака, и изводила племянницу Так что, девушки, действительно приходилось нелегко. Отжимал мы из конторы кредитования, он уготовил тяжёлую судьбу. Они будут ненавидеть и грызть друг друга всю жизнь. А для тёткиной семьи Гоблин придумал другое. Их посадят за сбыт краденого золота, и они будут гнить в тюрьме. Для тех, кто зарится на чужое и мучает своих близких, там самое место. Всю перемену Эндхак просидела за столом у окна, положив голову на руки. На улице летали жёлтые листья дерева гинго. Глядя на них, Эндхак сразу вспомнила Канаду, своё дурацкое признание в любви и растерянное лицо Гублена. Она вспомнила, как он шёл рядом, и она могла слышать его мягкий голос. И каким одиноким был его силуэт, когда он стоял перед могилами. Пусть уезжает, мне всё равно. После уроков она сразу пошла на работу. Однако по дороге начало происходить что-то странное. И ей всё время попадались вывески, реклама, плакаты, напоминающие о Гоблине. Ресторан Гоблин, книжная лавка Гоблин, снек-бар Гоблин, афиша спектакля Гоблин, даже рекламные буклеты тура Ночной Гоблин всё напоминало о нём. У Энтхаг просто голова шла кругом. Как она не старалась, но этот долговязый Гоблин словно преследовал её на своих длинных ногах в близости был небольшой книжный магазин и она наконец-то собралась зайти туда чтобы забрать закладку из кленового листа она сделала её для гоблина но отдать подарок не получилось на следующий день эндхак зашла в этот магазин и засунула её в детскую книжку про гоблинов теперь же она волновалась А вдруг эта книга уже продана? К счастью, книга была на месте. Правда, её как раз собирался покупать какой-то молодой человек, мимо оказался Док Хва, который по фас назвался представителем третьего поколения семейной корпорации. Он долго упирался и отнекивался, но в конце концов Унхак удалось его уговорить, и теперь закладка с листом лежала у неё в кармане. Инн как стояла перед закусочной и обжаривала кальмаров. Несмотря на то, что Листик снова вернулся к ней, на душе было неспокойно. Когда он уезжает? Он же сказал, что совсем скоро, неужели завтра или уже сегодня? Нет, не может быть. Он, не моргнув глазом, разрубил машину одним ударом, и лицо у него было при этом такое резкое, вообще каменное, когда он со мной разговаривал. то никогда такого страшного взгляда не было. И что теперь он не придёт даже если я задую свечу? Погружённая в эти мысли, Эндхак не заметила, что кальмар уже начал дымить. Ей обожгло пальцы, она вскрикнула и стала задувать занявшийся огонь, опасаясь, что в закусочной может начаться пожар. Через мгновение рядом появился гоблин. Он стоял в элегантной позе в одной руке держал книгу, другой подпирал щёку, как бы изображая глубокие раздумья. С полнас рекламы сошёл. Вздохнул Эндхак. Ах, вы, кажется, что-то читали? Такой уж я человек, книги всегда сопровождают меня по жизни. Кроме того, я обладаю обширными познаниями в области музыки и живописи. Что ж тогда извините, что оторвала вас от чтения. «Вот и я про то. Говорила же, что не будешь вызывать». Гоблин захлопнул книгу. «А я и не вызывала, это случайно получилось. Просто кальмар загорелся, я стал его тушить. А вы почему до сих пор здесь? Говорили же, что уедете». Гоблина почему-то задел ее вопрос. «Как раз этим и был занят, а ты отвлекаешь». Он действительно паковал вещи, но при этом думал об Эндхак. как она закрывала ему глаза, оберегая жница, и не потому, что он сам когда-то её спас. Просто между ними возникла какая-то странная связь, и теперь они почему-то хотят сберечь друг друга. Забавно только, что раньше он исчезал в клубах дыма, а теперь появляется, когда она задувает огонь. В общем, я пошёл. Мне вещи собирать надо. Э, -э послушайте, Почему ты всё время говоришь мне что-то вдогонку, когда я ухожу? А почему вы всё время уходите, когда я хочу с вами поговорить? Мне спросить кое-что надо. Снова про 5 миллионов. Эндхаку удивил такой резкий ответ. А мне послышалось опять про влюблённых. Вот не дослушаете до конца, а потом дикие предположения делаете. Ну ничего себе. Он ещё с больной головы на здоровую перекладывает. Когда это я виноватым оказаться успел, а тогда, когда сказали, что я должна что-то в вас разглядеть. Ей хотелось определённости, ей хотелось точно знать, почему она не подходит Гоблину, может, потому что она не соответствует его идеалу или от того, что взрослый мужчина не подходит для молодой девчонки. и ей просто хотелось, чтобы было не так горько и не так больно. Что конкретно я должна была увидеть? Ну да, чтобы ты потом сказала, что с самого начала именно это и видела. Как раз наоборот, чтобы сказать, что ничего не разглядела, даже если с самого начала заметила, а то вдруг вы станете ко мне лучше относиться, и деньги сразу бац и найдутся. и в дорогом ресторане мясом угощать станете, и тут же запереживаете, а может еще что-то хочешь? Только меня от этого тошнит, вы мне вообще безразличны». Ее вопросы и ответы по-прежнему ошеломляли гоблина. Он не был готов к такому напору, да и вообще не терпел нападок, а Индхак именно этим и занималась. «Безразличны!» Его разозлили эти обидные слова. Но и Индхак становилась все больнее и больнее от разговора, хотя изначально она хотела совсем другого. Гоблин повторил свой прежний вопрос. «Ничего очень странного, необычного не видишь? Такого, что причиняет боль?» Индхак выглядел разочарованный. «А, так вы про это? Я думала что-то другое. Что ж, до свидания, мне пора». Так видит она или нет? С вытрощенными глазами гоблин схватил девушку. Может, мясо поедим или еще что-то хочешь? Пять миллионов, ну или хотя бы мясом угостите. В самый разгар дня гоблин усердно обжаривал говядину в мясном ресторане. Он уже сбился со счета, сколько шкварчащих кусочков побывало на жаровне мини-гриля. Обычно Энтхак была очень открыта в своих чувствах, и Гоблину не составляло труда догадаться, что у неё на душе. Но сейчас всё было не так. Он уже в который раз заглядывал ей в глаза и осторожно спрашивал: "Видит она что-то или нет?" Но Энтхак отвечала уклончиво, и невозможно было понять, действительно ли она видит огромный меч, торчащий у него в груди. Гоблин был сильно взволнован, и на то была серьёзная причина. Он никак не мог разобраться, действительно ли ему хочется, чтобы Индхак оказалась его невестой, которую он так долго искал, или в глубине души он всё-таки надеется, что это не так. Наевшись мяса, Индхак захотела пить, и они зашли во фреш-кафе. Там гоблин ненадолго превратился в духа хранителя. С помощью магии он подстраивал так, чтобы люди, которые в прошлой жизни совершали много добрых дел и между которыми была глубокая связь, в этой жизни как бы случайно знакомились друг с другом. Время от времени он позволял себе такое вмешательство в человеческие судьбы. «О, да вы и вправду дух хранитель!» Под переушком ладонями эндхаг смотрела на го블ина, который сейчас был особенно красив в лучах осеннего солнца, и ей стало интересно, что было у неё в прошлой жизни. Скажите, то, что у меня сейчас жизнь такая, это потому, что в прошлой я совершила преступление, да, а наказание за него родиться невестой го블ина? Она спросила весело и нахально, но вопрос заставил гоблина насторожиться. Насчёт прошлой жизни не знаю, а настоящую ещё рано обсуждать в 19 лет, и ты мне невеста гоблина. Смотри-ка, не повёлся. В моей жизни, конечно, много плохого, но она мне всё равно нравится. Меня очень любила мама, у меня теперь есть зонтик, мне нравится встречаться с вами. Ой, точнее, нравилось. В прошедшем времени. Гоблина насмешила, что Эндхаг так быстро поправила себя. Да чего же забавная и бойкая в свои 19. После всего ты так и не сказала, видишь что-то или не видишь? Да или нет? Мне мама так говорила: прежде чем лечь, посмотри, куда ложишься, прежде чем куда-то идти, узнай, куда идёшь. Вы поняли, о чём я? Нет. Это значит, что у нас с вами всё закончилось. Мне в ту сторону. До свидания. Они стояли на развилке дорог. Эндхак пошла по правой. Она решила не оборачиваться. Зачем? Ведь сзади всё равно уже никого не будет. Он снова мгновенно исчезнет, оставив ей лишь досаду и боль. Да, боль. Ведь всё-таки ей нравилось, когда когда рядом кто-то был, пусть и ненадолго. Когда есть кого позвать на помощь, и он придёт и спасёт. И если были моменты в её жизни, когда она не чувствовала себя одиноко, то только тогда, когда он был рядом. И вот теперь он покидает её. Если обернуться, увидишь, что он уходит прочь. Она всё-таки не удержалась и оглянулась. Ей было всего 19, и у неё ещё оставалось что-то вроде надежды на то, что она станет счастливой. Она думала, что за её спиной уже никого нет, но к её удивлению гоблин никуда не исчез. Стоял на том же месте и растерянно смотрел ей вслед. Казалось, он хочет ей что-то сказать, но решиться на это не может. или вообще как будто внезапно лишился дара речи. Мрачный жнец собрался уходить. Маршрут его был самый банальный: сначала в химчистку, а потом в супермаркет за продуктами. Но на пороге его нагнал гоблин и до самого магазина уже не отходил ни на шаг. Он опасался, что жнец всё ещё хочет забрать эндхак с собой. Конечно, она относилась к категории прочих упущенных душ, и по правилам Жнец должен был это сделать. Но собирать документы за 19 лет задача весьма муторная, ему просто не хотелось этим заниматься, и он всё откладывал и откладывал эту волокиту на потом. Но если уж на то пошло, и гоблин не будет давать ему проходу, что он решит этот вопрос за день. Толкая перед собой тележку с продуктами, мрачный жнец сказал, «Да не буду я ее забирать, наоборот, я как раз на ее стороне». «С чего вдруг?» «Так мы, считай, в одной команде. Если невеста гоблина вытащит меч, то гоблин умирает, правильно? Это даже лучше за границей, так как я от тебя навсегда избавлюсь». Правда, она сейчас меч не видит и непонятно, увидит ли вообще. Но давай не будем терять надежды, что этот замечательный день обязательно наступит. Готов даже ставку на это сделать. В ответ на брюжание Жнеца гоблин мгновенно вспылил, но быстро взял себя в руки. Жнец принялся выкладывать продукты на прилавок перед кассой. Гоблин страдал от того, что не может забыть ни одного прожитого момента, что в этой жизни, что в прошлой. У жнеца все было наоборот. Он не помнил ничего. Обычно жнецами становились те, кто в прошлой жизни совершил страшное преступление. Такие не могли вознестись в рай, но и в ад они тоже попасть не могли. Сопровождать умерших в последний путь – работа тяжелая. Поэтому на неё отбирали только больших грешников. Причины страданий у них и с гоблином отличались, но была и общая черта: обычные люди этого вынести не смогли бы. Возможно, в этом был божий промысел, но вышло так, что робкий и простоватый жнец стал жить вместе с гоблином под одной крышей. Они, конечно, часто ругались, но через некоторое время между ними завязалось что-то вроде приятельских отношений. Лицо у Гоблина внезапно стало серьёзным. Ладно, давай вот о чём договоримся. Ух, ты как внезапно? И о чём? Когда я уеду, ты от неё отстанешь. Жнец ещё больше вырасчил глаза. Он каждый день говорил гоблину, чтобы тот побыстрее съезжал и он наконец смог распоряжаться домом по своему усмотрению. А тут гоблин сам завёл этот разговор. Удивительно. Но если ты только попытаешься её забрать, я в тот же миг вернусь обратно, где бы я ни был, прямиком в свой дом. Поэтому просто оставь её в покое. Странно. А она же ему не невеста, что он так за неё переживает или считает себя в ответе за тех, кого спас? Мурачный жнец спросил с прищуром. И когда едешь? Послезавтра. Доволен, так и не дава определённого ответа, жнец начал складывать продукты в пакет. Глядишь, так и они и вправду приятелями станут. На их лица упала тень. Расплатившись за покупки, гоблин пошёл на выход, но выйдя из двери супермаркета, он, как был прямо с пакетом в руках, оказался во дворе небольшого дома. Это был дом, где жила Интхак. Гоблин обернулся. Жницы рядом не было. Он не мог, как гоблин, проходя через обычные двери попадать по своему желанию в любое место, и никто так не может. Точнее, раньше не мог. пока не появилась Эндхак, которая проходила за ним повсюду. Он нетерпеливо ждал. Наконец ворота медленно приоткрылись, и кто-то осторожно заглянул во двор. Встретившись взглядом с гоблином, Эндхак сильно удивилась. Она думала, что уже никогда больше с ним не увидится, и сейчас ее сердце рухнуло куда-то вниз». Девушка схватила гоблина за руку и скорей потащила на улицу. «Да вы что, зачем прямо домой пришли? Тетка меня убьет, если узнает. Она уже заснула, вас не заметила?» «Без понятия». «Ух, как же вы меня напугали! А вы зачем к нам пришли? Со мной встретиться?» «Возможно, я думал о тебе, чуть-чуть». Энтхаг с трудом отвёл взгляд и откашлялся, пытаясь в этот короткий миг унять колотившееся сердце. "Почему? Я не ваша невеста, я вовсе не красавица. Вам приходится меня постоянно спасать из-за меня у вас отни проблемы. Зачем я вам нужна?" Глядя на Энтхаг, гоблин собирался с духом. Напряжённые уголки его рта наконец немного расслабились. Он правильно сделал, что запретил Жницу её трогать. Пусть эта девчонка живёт долго, пусть радует людей своим непосредственным характером и бойким темпераментом. А может, мне хотелось напоследок увидеться. Что ж, теперь мне пора. Дом пустой, твоей тётки там больше нет, так что заходи, Смелия. Интхаку удивило, что гоблин говорит с ней так откровенно. Но ещё больше она удивилась исчезновению тёти. У неё даже закрались сомнения. Вы что, её убили из-за моего последнего желания? Ну, если хочешь, что, пожалуйста. Да вы что? Нет, я же пошутила. Я тоже. Что ж, я пошёл. Прощай. Всё оказалось не так серьёзно, как она опасалась. Прикрыв глаза, Индхак осталась стоять одна в переулке, погруженная в свои мысли. Она пошла не на работу, а домой для того, чтобы забрать букет гречихи. И ей не давала покоя мысль, что цветы, которые, возможно, уже засохли и осыпались, так и останутся лежать в ее комнате на столе. А вышло так, что она перед расставанием еще раз сумела увидеть его лицо. Гублин укладывал багаж. Из всех вещей, накопленных за несколько десятилетий, он собрал лишь небольшую кожаную сумку для ручной клади: немного одежды, паспорт, книги, старые письма, старая записная книжка вот и всё. Эта записная книжка служила ему и дневником, и молитвенником, только молитвы в ней были о смерти, можно сказать. Что там было записано его последняя воля. Потом он достал небольшой футляр и очень осторожно открыл его. Внутри лежал аккуратно свёрнутый свиток. Затаив дыхание, чтобы случайно ничего не повредить, гоблин развернул древнюю бумагу. Это был портрет женщины, портрет его молодой сестры. которая верила ему не останавливаться и идти к королю. Этот портрет – все, что осталось от нее у короля. Она была красива, очень красива. Глаза гоблина стали влажными от грусти. Воздух в квартире тоже стал сырым. Собрав вещи, он вышел в гостиную, достал из холодильника банку пива. «Док хва!» Он оставит только одну кредитку, с него хватит. Портрет сестры передаст метру Юн. Он сможет сохранить его лучше всех. Дом. Что ж, раз уж пообещал, пусть остаётся мрачному жнецу. Интересно, что здесь будет, когда он вернётся сюда в следующий раз. Прохладное горьковатое пиво прокатилось по горлу. После второй банки ему захотелось ещё раз встретиться с ней. Он встал, открыл дверь и переступил через порог. Что? Он не поверил своим глазам. Ничего не получилось. Он вернулся в дом и снова вышел в двери. Опять нет. Мрачный жнец некоторое время наблюдал, как гоблин в ярости мечется туда-сюда. А потом наконец спросил, в чём дело. Гоблин не ответил и продолжал снова и снова выходить из дверь и возвращаться обратно. Ты что? Это тебя после двух банок пива так развезло? Взгляд у гоблина немного поплыл. Всё-таки он довольно быстро опьянел. Я не знаю, где она. Кто? Она меня не вызывает, и я не могу её найти. Я, конечно, не считал, что всемогущий и всеведущий, но раньше у меня всегда получилось то, что хотел, а сейчас никак. И зачем тогда все эти способности? Это точно, польза от них, <связь> баловство одно. А раньше как было? Находил каждый раз, вот так же все и делал. Гоблин взялся за ручку, открыл дверь и вышел наружу. За дверью ненадолго стало светло, потом снова потемнело. Дверь снова открылась, и в дом с поникшими плечами зашёл гоблин. Жнец покачал головой. На улице начинался дождь, упала капля, за ней ещё одна. Гоблин взял чёрный зонт у обувной стойки. И если и там её не будет, что ж, тогда, наверное, уже и не увидимся с ней. Но на этот раз у него все получилось. Индхак нашлась. Это был берег моря. Волны разбивались о пирс и накатывали снова и снова. Гоблин отрешенно смотрел на девчонку, которую так искал и которая всегда была так одинока. Индхак устало сидела на волнорезе там, где небо сливалось с морем и вслух говорила о том, Что накопилось у неё на душе. Тётка с семьёй куда-то пропала, забрав залог за дом весь, до последней воны. Энтхак не могла понять, куда они запропастились. Набирала по телефону, но слышало лишь абонент недоступен. Потом пыталась узнать у владельца дома, когда вернётся родня, но та лишь сказала ей быстрее собирать вещи и освобождать жильё. У Индхак не осталось ни кола, ни двора. Ее, по сути, выбрасывали на улицу. Собирать ей было особо нечего, лишь немного одежды и уже начавшей увидать букетик гречихи. Теперь она уже просто боялась думать о том, что принесет ей завтрашний день. Надежд на лучшее не было, как бы хуже не стало. Хотя куда там хуже, Похуже, она и так на самом дне. Свои вещи она оставила на вокзале в камере хранения и пошла в школу. Там её как кота за шкирку поймала классная, которой кто-то успел наябедничать, что Энтха курит. Когда из её сумки выпали спички и зажигалка, что-то объяснять уже было бесполезно, ведь подозрения классной подтвердились. Но эндхак это уже не волновало. У неё были проблемы поважнее. Да, она никогда не считала дом тётки по-настоящему своим, но теперь не было и его. И формального опекуна, получается, она тоже потеряла. И ей хотелось с кем-то поделиться этим горем, но весь день приходилось сдерживаться и молчать. К кому ей сейчас обратиться? К морю, к небу? Кинтхак посмотрела наверх. Её мама, красивая и добрая мама, она, наверное, попала на небеса. Мамочка, ну как ты там? Ты в раю? Какой он? Там лучше, чем здесь? Мама, я У неё замёрз нос, и она спрятала его в шарф, тот самый, который мама велела ей носить. Голос её сбивался, она запинаясь, повторяла одно и то же. Мама, мама, я, мне плохо, мама. Она прислушалась, но никто не ответил. Вокруг была только тишина. Энтхак сдержала вздох. Никому до меня нет дела. По щеке у неё тихо скатилась слеза, и в этот же момент с неба начал накрапывать дождь. Бум, капля упала ей на макушку. Бум, ещё одна на ноги. Слезы и дождь прямо как символ ее мерзопакостной жизни. От дождя и ей захотелось еще сильнее расплакаться. Снова? Как же мне это надоело! Не жизнь, а сплошной дождь! Она вся съежилась, уткнувшись головой в колени. Дождь барабанил ей по спине, но через мгновение все прекратилось. Никогда прежде дождь не останавливался так внезапно. Она в удивлении подняла голову. Прямо над ней возвышался гоблин, который держал в руке большой зонт и просто тихо смотрел на нее. «Это из-за меня. Так всегда бывает, когда мне грустно на душе». От звука его низкого голоса она медленно опустила и снова подняла веки. Взгляд её безупречно чёрных глаз коснулся го블ина. "Я про дождь. Он сейчас закончится?" "Он идёт, когда вам грустно?" М "Да." Она спросила это как бы в шутку, но гоблин ответил абсолютно серьёзно. Интхакра смеялась. Глупо, конечно, что её так бросает то в смех, то в слёзы. Она как будто стояла на самом краю обрыва. когда внезапно он прикрыл её зонтом но всё равно он злой человек добрый не стал бы уезжать не стал бы говорить что она практической ценности не представляет да и вообще он не человек а гоблин могу представить как вам грустно когда тайфун образуется это уже не я это земля грустит ты как Она только что жаловалась, что ей плохо и никому до неё нет дела, и вот сейчас он спрашивает её об этом. Энтхаг посмотрела вокруг. Дождь действительно постепенно стихал, капли били по зонту всё реже. Поймав её недоверчивый взгляд, гоблин улыбнулся. Просто настроение стало лучше. Может, и вправду погода в стране зависела от настроения этого странного и загадочного гоблина. Виндхаку краткой вытерла ладонью оставшиеся слёзы. Если действительно дождь шёл от того, что ему было грустно, то выходит, он всё-таки грустил. Я же вас не вызывала. Нет, да и я как раз занят всё это время был заботы всякие, то всё. Плохо дело. Почему? Теперь всякий раз, когда пойдёт дождь, я буду думать, что это вы грустите. Я в одиночку со своими проблемами едва справлялась, а теперь придется и за вас переживать. У Индхак дернулись уголки рта, и было непонятно, плачет она или смеется, но взгляд ее был светлым. Гоблину казалось, что этот свет касается его груди. Он опустил глаза. Она была хорошей, эта девчонка, которую он спас. Ему хотелось только, чтобы её жизнь не была такой печальной. У неё же такое тонкое пальто, озабоченно заметил он. Тебе не холодно? Почему здесь стоишь? Похоже, простудилась уже. Я ж не везучая, несчастья постоянно ко мне липнут. Только начинаешь забывать о них, как они приходят вновь. Извините, я больше не буду вас доставать. Ты почему сейчас сказала доставать? «Ты почему так сказала? Что ты имела в виду?» «А что, не любите это слово? Я его ненавижу. Не говори так больше!» Индхак почему-то рассмешила то, что гоблин не выносит, казалось бы, обычное слово, и ей не нравилось разговаривать с ним. В любом случае, это лучше, чем плакать в одиночестве. Гоблин по-прежнему держал на дни зонт. Расскажи ещё что-нибудь. Мне нравится тебя слушать. Наконец-то Инха могла поговорить с кем-то, а не просто в пустоту. А вы про такое слышали? Говорят, что у человека есть в жизни 4 поры: время сажать семена, время их поливать, время собирать урожаи и время пользоваться собранным. Это же слова, которые говорят мрачные жнецы умершим. Откуда ты про это знаешь? Ну так я уже 19 лет как невестой гоблина считаюсь. Слышала, как призраки такое говорят. Просто обидно, что моя жизнь словно на первом пункте застыла. 1-1, потом 1-2, а к раздилу 2 никак не перейдёт. От огорчения Энтхак нахмурилась, но продолжала внимательно смотреть на гоблина. Он делал вид, что внимательно слушает всё, что она говорит, но на самом деле даже не представлял, как ей можно помочь. Лучше уж какие-то конкретные желания исполнять это проще. Но Энтхак, возможно, заметив растерянность Гублина, сама завела разговор о том, что может её утешить. Способов много же, чтобы рядом был кто-то, кто в трудную минуту ободряюще похлопает по плечу, погладит по голове или 5 миллионов даст. Она чётко знала, что ей нужно, но реакции на её откровенный намёк не было. Обиженно надув губы, Эндхак начала рыться в портфеле и наконец вытащила из него закатанный в пластик клиновый лист. Наконец-то Она сможет его вручить. Это вам подарок. Правда, красиво. Да. Тонкий листок в её руке, бережно хранимая память о Канаде, которая была ей так очень дорога, красивый красный лист клёна. Но от этой красоты, в которую была вложена часть её души, гоблин почувствовал себя ещё более одиноким. Он поднял руку и легко, едва касаясь, медленно провёл по её волосам. От его руки шло тепло. Вы, что вы делаете? По голове глажу. Это на прощание. Завтра я уезжаю. Вот так. Тот, кто всё время уходит. Только раньше он всё-таки иногда приходил, а она попыталась взять себя в руки. Что ж, по крайней мере, у неё теперь останется хотя бы одно хорошее воспоминание благодаря ему. Вот сейчас даже утешить пришёл. Но на этом всё, нужно заканчивать. Она правда не очень понимала, что именно им нужно заканчивать. Просто убедила себя в этом. По зонтику снова начали бить капли дождя. Они стучали в унисон с её сердцем. громко, быстро и беспорядочно разрывая ритм и частоту